Шиншилы с ними? спросил Уилл, как только подбежал к Лилиан. Они встретились в одном из коридоров на верхнем этаже Трюма и спрятались в самом верхнем его углу, чтобы их никто не заметил. "Да", ответила Лилиан, переводя дыхание после пробежки. "Они привели их к лабиринту. Шиншилы указали им, где прячется мистер Грига". "Нет, рулевые вместе с мистером Виндли уже несколько раз прочесали весь лабиринт, но найти его так и не удалось". «Они его не найдут», — внезапно сказал Уилл, вспомнив их встречи со стариком. «Он сам выходит к нам. Я смотрел за бочкой, на которой он через секунду уже сидел. Волноваться за мистера Грига не стоит». «А что делать с шиншиллами?» — спросил Ильян. «Их держат на поводу. Они будто сдались. Легли на пол палубы и отказываются даже шевелиться». «Я не знаю». Уилл себе места не находил. Он хотел помочь зверям. «Я даже не могу выйти на палубу, чтобы им помочь!» Вдруг Уильяма посетила идея. Шиншилы должны помнить его запах, а значит, могут учуять его и понять, что рядом друг. Уилл отдал Лилиан свою шапку, чтобы она вышла на место смотрящего, а оттуда попробовала приманить шиншилл. «Они сдались, потому что им некуда бежать. Постарайся подойти как можно ближе и достать мою шапку. Они должны понять, что им есть кому помочь, что у них...» «Есть еще один друг на корабле!» Уилл уже собирался отпустить Лилиан, как заметил у нее над головой ряд картин. Это заставило его остановиться. На стене висели портреты. Уилл достал свои нефритовые стержни и осветил картины их светом. На третьем полотне с правой стороны он узнал мистера Грига. Он был нарисован чуть ниже плечей. Под его воротником был значок «Поста столовой» и под его носом росли густые усы. Но на картине было написано, что это был не мистер Бибри Грига, а капитан Даллан Ратит. 1740 и 1751 — это года, в которые он занимал пост капитана корабля. Уилл вспомнил, что мистер Грига при первой их встрече назвал себя несколькими именами. Среди них было имя Даллана Ратита и еще одно — Его имя ему не удавалось вспомнить. Он стал светить на другие картины в надежде вспомнить, как еще старик себя называл. Пройдя через одну картину влево, он вспомнил и третье имя, только когда прочитал его на картине. Этот портрет отличался от предыдущего портрета мистера Грига. Здесь присутствовали круглые очки. Черты лица казались слегка чужими и моложе. Другая одежда прическа, и не было бороды и усов. Но глаза Уилл не мог спутать. Взгляд Добряка запомнился ему. И на этот раз под его воротником был значок по ста рулевых. «Капитан Шарик Коллингтон, 1711 и 1723», — сказал Уилл, и не мог понять, почему на портретах повторяется лицо одного и того же человека. «Вот почему мистер Григо так много знает о птицах», Он был рулевым. Стать капитаном Трафальгара несколько раз, как такое может быть? Уилл рассмотрел и остальные портреты, но не нашел на них сходства с мистером Григо. Я слышал от мамы историю об одном долгожителе. Таких называют вечными. Им дарован такой дар, чтобы они доносили слова духа земли людям. За всю историю наших земель долгожителей было всего несколько человек. Мама рассказывала, что они могут изменять свой возраст, чтобы предстать перед нами другими людьми. Твоя мама из гильдии нейтралитета? Откуда ты знаешь? Спросила Лиллиан, но тут же поняла, какой ответ получит. Сэм и Эдди рассказали тебе. Этим они сказали мне, чтобы я не тратил времени впустую, когда я попросил их помочь мне доказать, что команда корабля летает к землям, рассказал Уэлл. Он поверил Лиллиан, ведь изменения в возрасте мистера Грига он подметил и сам во время их второй встречи. Секреты были оставлены на потом. А сейчас главной задачей было спасать шиншилл. Уилл поднялся на палубу и подобрался как можно ближе к лабиринту из птичьих клеток. Рулевые все еще бродили там в поисках мистера Грига, А шиншилл за собой на поводке таскал мистер Вингли. Зверьки не сопротивлялись. Им будто было все равно, что с ними сделают. Лилиан стояла практически у самого носа корабля. Договорившись о чем-то с Тингор, она отбежала от места смотрящего и скрылась за клетками. Скоро она показалась у одной из пустых клеток рядом с лабиринтом. Лилиан бросила шапку выла на палубу рядом с мистером Вингли и зверями. Шапка упала в деревянное ведро рядом. Шиншилы тут же отреагировали на шапку, учуяв запах друга, после чего оживились и сняли с себя ошейники ловко расстегнув их своими крохотными пальчиками. Беглецов заметил мистер Вингли и попытался поймать. Он попробовал накинуть на них тряпку, стянув ее с клетки, но Шиншиллам удалось улизнуть. Зверьки забрались на самую верхнюю клетку и скрылись там. Уильям понял, что сейчас станут искать повсюду. Они с Лилиан переглянулись и кивком головы дали друг другу понять, что все прошло удачно. После чего. Лилион вернулась на свое место смотрящей, а Уильям поспешил обратно в каюту, пока его не заметили. Этой ночью Уильяму поспать так и не удалось. Как только он сомкнул глаза, его тут же разбудил Сэм и Эдди. Они трясли его кровать до того момента, пока он не открыл глаза. После чего братья повестили его, что всех новобранцев собирают на площади между общежитиями. И еще они сказали, что сегодня... «Впервые спустятся на воду и будут ловить рыбу». Договорив, Сэм и Эдди выбежали из каюты. Уильям видел, что им было страшно. И еще он заметил, что за окном было еще темно. На небе только-только начинался рассвет. И зов трубы звучал по-другому. Сейчас она гудела непрерывно. На площади Уилла подозвал к себе пожилой гадархидец. На его груди красовался значок поста столовой. Узнав, что Уилл из поста рулевых, тот отправил его к центральной паровой трубе. У той трубы уже собрались почти все новобранцы его поста. Их взгляды были устремлены за борт. За бортом на специальных механизмах к воде спускались шлюпки. В одной из них Уилл заметил Сэма и Эдди. Они все так же казались напуганными. Океан у корабля словно вскипел. Присмотревшись к бурлящей воде, можно было разглядеть в ней рыбу. Это она создавала шум на водной глади. Вслед за шлюпками к воде опустили рыбацкое снаряжение, которое именовали пауком. Его называли так, потому что оно распрямляло и натягивало сеть восьмью стальными прутьями, напоминавшими лапы паука. Нижней частью прутья крепились к сети, а верхней — к массивному крепкому канату с помощью которого моряки опускали и поднимали паука. Задача этого снаряжения была опуститься под воду и во время подъема поймать сеть как можно больше рыбы. Пост столовый занял место в шлюпках. Их задача была заполнить рыбы широкие корзины, которые при помощи крюков поднимали на борт. К борту, у которого находился выл, прикатили пустые деревянные бочки и командовали всем приготовиться принимать рыбу. Те, кто собирался у центральной трубы, должны были собирать улов из паука, чтобы тот смог вернуться обратно за борт и продолжить ловить рыбу. Это был красного цвета чешуй тунец. Уилл впервые видел такого. Лилиан и Тин среди новобранцев поста рулевых не было. Должно быть, она спала в своей каюте после дежурства смотрящих. Первого паука подняли. И все приступили сбрасывать с него рыбу. «Мистер Робих!» В шумевшей толпе раздался голос учителя Макшинтера. Он обратился так, будто у него имелась претензия. Вчера ночью Уилл не смог вернуть себе шапку, поэтому сейчас его голову прикрывал капюшон плаща. Из-за сильного ветра ему постоянно приходилось поправлять его. Уилл решил, что сейчас пойдет речь именно об этом, и оказался прав. «Где ваш головной убор, мистер Обих?» спросил учитель, пройдя практически вплотную, чтобы его голос звучал громче шумевшего за бортом океана. «Наденьте выданный вам головной убор, и не придется постоянно поправлять капюшон. Это отвлекает вас от работы и может привлечь охотящихся птиц». Уильяма спасла Флорина Лилиан. Она появилась будто из ниоткуда и протянула ему его шапку. «Держи, Уилл», — сказала Лилиан и улыбнулась учителю. «Я заметила, как ты обронил ее, торопясь на зов трубы». «Точно!» — сказал Уилл, подыгрывая Лилиан. «А я все думал, где же я мог ее потерять?» Учителя Макшинтера словно расстроило то, что головной убор нашелся. Ничего больше не сказав, он отправился руководить пауком. «Как тебе удалось вернуть шапку?» — удивляясь, спросил Уилл Лилиан. «Это не твоя шапка», Лиллиан посмотрела по сторонам, убедившись, что ее никто не слышит. «Я забралась в кладовку, в ту, откуда нам выдавали форму, и взяла там эту шапку. Когда мы покидали вахту смотрящих, к нам подошел мистер Вингли. Он спросил, чей головной убор у него в руках. А когда понял, что не наш, уходя, пробормотал, что того, чья эта шапка, ждет наказание». «Ты спасла меня. Спасибо тебе», — поблагодарил Уилл. «Пустяк». «Нарушать правила ради добрых дел — это скорее помощь, чем безответственность», — ответила Лиллиан и казалась довольной собой и той аферой, которую провернула. «Это не пустяк», — возразил Уилл. «Ты могла попасться из-за меня». «Ты помог шиншиллам и тоже мог попасться из-за них, а мне захотелось помочь тебе», — добавила Лиллиан, похлопав Уилла по плечу. «Кстати, все моряки говорят о том, что ночью мистер Вингли с помощниками отлавливали крыс на корабле» и расхваливают его. Все думают, что из-за отлова крыс всю ночь кричали птицы. «То есть, выходит, не вся команда ищет мистера Грига. шепотом сказал Уилл, подметив очевидное. Эта новость обрадовала его. Случись что, они могут рассчитывать на помощь части команды, которая не замешана в тайных делах капитана и мистера Макшинтра с мистером Вингли. «С началом нового цикла Трафальгар всегда находит этот косяк красного тунца» сказал глава паста столовой, присоединившись к очистке паука от улова. «Это очень вкусная рыба, но она и диким птицам по душе. Смотрите, сколько их кружит над кораблем!» В небе зависло до двадцати чаек, готовых начать пировать. Они по очереди пытались утащить рыбу у моряков. Одна даже села рядом с Уиллом, но тот ее тут же прогнал. «Учитель Чак, что такое цикл?» — спросила Лилиан. «Цикл — это промежуток времени длиной в двадцать лет. В нем имеются три-четыре самых трудных года. Он наступает в конце каждого цикла. Если мы встретили красного тунца, значит, трудные года уже близко», — ответил учитель Чак. «А чем эти три-четыре года отличаются от остальных?» — поинтересовался Уильям. «Тем, что в этом промежутке времени случаются больше всего бед на воде. Прочитав сегодняшний знак, «Корабль направится к краю Воттонерлита. Команде нужно набраться смелости, так как скоро настанут тяжелые дни. Раньше наши племена много просили у земли, а теперь в уплату долга мы должны следить за ее горизонтом и помогать каждому, кто нуждается в помощи». Учитель посмотрел на Уильяма и Лилиан. Его волновало случившееся. «Мы слишком рано встретили косяк красного тунца». Вы уже должны были быть подготовленными до этого момента. С каждым годом у нас все меньше и меньше времени. Будто у всего сломался привычный ритм. А это ничего хорошего не предвещает. Встреча с красным тунцом сегодня говорит лишь о том, что к трем-четырем трудным годам прибавилось еще столько же». Вдруг раздался крик смотрящего. Моряк сидел на мачте, которая крепилась к центральной паровой трубе. Надрывая связки, тот повторял, что видит огромную стаю спиргов, и они движутся прямо на корабль. «Этого не может быть!» — воскликнул учительчак. Он побежал к противоположному борту, куда указывал смотрящий. Уилл и Лилиан последовали за ним. Учитель с ужасом следил за происходящим, будто сейчас произойдет что-то страшное. «Они учуяли тунца, поэтому направляются к нам?» — спросил Уилл учителя. «В их рацион не входит рыба больше мизинца. Это, скорее, еще один сбой», — ответил учитель. «Нужно срочно бежать за солью, иначе не получится спасти моряков моего поста». Учитель Чакс командовал всем свободным матросам бежать в столовую за солью и сам сделал то же самое. Спирги были уже в ста метрах от корабля и быстро приближались. Учитель Макшинтер велел поднимать шлюпки на борт. Услышав слова учителя, Лилиан вспомнила о своих братьях. «Сэм и Эдди в воде!» выкрикнула она и рванула к борту, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. С палубы все смотрели на моряков по ста столовой, которые все еще находились в воде. Кто-то помогал поднимать шлюпки, а кто-то, разинув рот, наблюдал за происходящим. Лилиан, мы здесь!» кричал Сэм. «Спирги еще далеко!» также крича спросил Эдди. Шлюпка братьев стояла последней в очереди на подъем, а перед ними было еще две шлюпки. Моряки старались как можно быстрее поднимать своих товарищей, чтобы успеть к тому моменту, когда здесь окажется стая спиргов. Так где они?» — повторил вопрос Эдди. «Еще далеко, не волнуйтесь!» — ответила Лилиан. Ей казалось, что еще есть время, чтобы поднять братьев на борт корабля. Но она ошибалась. Один из моряков, стоявших рядом с ней, указал рукой на воду и оповестил всех о настигнувшей опасности. «Я вижу их! Они рядом с вами!» — прокричал тот. Спирги вынырнули из-под воды и стали окружать шлюпки. Иногда они с силой бились об них, заливая их водой. Вдруг в корабль с огромной силой что-то врезалось, что он даже слегка пошатнулся. Такой стряски хватило, чтобы у Уильяма поехала нога, и он... Свалился за борт. После пяти секунд полета он шлепнулся в воду прямо к спиргам. Долгое время Уилл не мог освободиться от подола плаща, который обмотал его голову, а как только это получилось сделать, он сумел открыть глаза под водой. Их трудно было держать открытыми из-за ледяной воды. Рядом с ним кружило множество спиргов, будто танцевали вокруг него свой красивый танец, но не спешили приближаться. Как только Уилл собрался выныривать, перед ним проплыли его нефритовые стержни, медленно погружаясь ко дну. Недолго думая, он последовал за ними. Ему с трудом удалось поймать их, после чего он сразу же поспешил вынырнуть, так как воздуха в легких уже не хватало. Вынырнув, он увидел, что спирги все еще кружат вокруг него. Они словно чего-то боялись и не подплывали ближе. Уильям решил, что они могли испугаться нефритовых стержней, их света. Или даже тот завораживал их и успокаивал, что звучало убедительнее. Он вспомнил, что в лавке Реблуса и Келлазера у каждого спирга стояла своя свеча, и что они приходили вне себя, когда свеча гасла. Решив, что свет нефрита не дает спиргам напасть на него, Уилл ударил их друг об друга под водой, заставив светиться ярче а сам в этот момент пытался плыть к лодке. Учитель Чакс командовал морякам сыпать соль за борт. Когда соль попала в воду, спирги уплыли и оставили шлюпки в покое. Хотя уже после того, как в воде оказался Уилл, водоплавающим они были неинтересны. Все их внимание привлек новобранец в воде и его яркие камни. Когда ему подняли на борт, к нему тут же подошел учитель Макшинтер, Его вид казался озадаченным и удивленным после того, что он увидел. «Вы спасли команду», — похвалил тот Уилл. «Еще бы немного, и спирги перевернули шлепки. Почему они вас не тронули?» Уильям раскрыл перед учителем ладонь и показал стержни нефрита, которые лежали в ней. «Они увидели мои фонари. Должно быть, это их останавливало», — ответил Уилл. Он не был уверен в том, что его не тронули именно из-за стержней. Но другого объяснения у него не было. «Не Фред!» — задумался учитель. Было заметно, что он не верит в то, что услышал от ученика. «Редкий камень. Настолько редкий, что я встречаю его второй раз в жизни. Откуда он у вас?» «От дедушки, о котором я вам рассказывал», — напомнил Уилл. «Вы всегда носите их с собой?» — спросил учитель. «Они напоминают мне о доме». Каменные фонари и правда напоминали Уиллу о доме. Но сегодня в его кармане они оказались неспроста. Он не вытащил их из кармана после того, как брал на вчерашнее важное ночное дело. К Уиллу подошла учитель Ванда Мэмер и накинула на него плотный вязаный плед. Недовольным взглядом она одарила учителя Макшинтера, будто упрекнула его за что-то. «Я отведу мистера Обиха в лазарет, я смотрю», — сказала учитель Мэмер, после чего повела Уилла за собой. Сейчас Уилл лежал в уже знакомом ему лазарете, возможно, даже на той же койке, но в этом он был не уверен. Его согревали вязаный серый комбинезон, который ему выдали, шапка с длинными ушами, одеяло и чашка вонючего зелья, предоставленного учителем, а точнее, в данный момент доктором Мэмер. В пределах этой каюты Ванда просила называть ее доктором, ведь сейчас он был ее пациентом, а не учеником. Доктор Мэмер уведомила Уильяма, что он переохладился и что, если принимать зелье в таком состоянии, может резко потянуть к сну. Что вскоре и произошло. Уилл почувствовал, что его веки становятся все тяжелее и тяжелее. Они неизбежно сомкнулись, когда у него не осталось сил удерживать их. Открыв глаза, Уильям понял, что все еще в лазарете. За окном уже просыпалось яркое солнце. Отовсюду доносился зов трубы, который звал новобранцев на первый урок. Так Уилл понял, что уже утро следующего дня. В лазарет вбежала Лилиан. Она принесла ему новый комплект формы новобранца, чем обрадовала его. Вместе они отправились на урок рулевых к учителю Макшинтеру. Следующие несколько дней прошли без происшествий. Утром Уилл пытался приручить остроносого крикуна. А ночью вместе с Лилиан Они заглядывали в лабиринт из клеток в надежде встретить там мистера Грига, но он больше там не появлялся. Должно быть, в ночь, когда его пытались поймать с помощью шиншилл, ему пришлось найти другое место, где можно было прятаться. Спасение поста столовой от стаи спиргов не прошло бесследно. Теперь Уилла знал каждый матрос на корабле, что очень сильно злило тролуна Смолза, но сделать он ничего не мог. Вскоре Уильяму удалось приручить крикуна на одном из следующих уроков учителя Макшинтера. Как и на прошлых уроках, он не рассчитывал на удачу. Заняв место у прочерченной мелом линии перед клеткой своей птицы, он уже собрался шагать слева-направо, как советовал мистер Грига, но подняв голову к крикуну, он увидел, что птица раньше него начала шагать из стороны в сторону. Уильям обрадовался, принялся вспоминать, что нужно было делать дальше, а когда вспомнил, что следующим шагом было касание птицы, слегка испугался. Но сейчас взгляд птицы казался ему совсем другим. Она по-доброму смотрела на него. Приняв ее взгляд за проявление дружбы, он стал просовывать руку между прутьев клетки. Он не успел дотянуться к птице, она первая решила коснуться его руки своей головой и попросила почесать ее. Вскоре и Лиллион удалось приручить свою птицу. Она поделилась секретом с Тингор. Теперь в их посту было уже трое учеников, которые ждали, когда им разрешат выбрать себе орлов, на которых они смогут летать. Этого дня Уилл ждал с нетерпением. Мечтал поскорее познакомиться со своей птицей. Следующей ночью Уилл отправился в лабиринт из клеток. Он не стал звать Лилиан, так как не рассчитывал на удачу встретить мистера Грига. Забежав в столовую, он нашел корзину, и набрал в нее овощей. Ему вспоминались слова старика о том, что следующий совет будет стоить ровно корзину с овощами. Вбежав в лабиринт, Уилл зажег нефритовый стержни и стал надеяться, что увидит мистер Грига, Надеяться, что корзина, что он унес в руках, заставит старика выйти к нему. Уиллу показалось, что клеток стало больше, или они стояли по-другому, будто их передвигали. Еще вчера ночью они были расставлены в другом порядке. Бродя по новому лабиринту, Уилл не знал, чего его ждет за каждым поворотом. Приняв решение просто двигаться вперед, он не заметил деревянный ящик под ногами. Споткнувшись об него, он упал на пол палубы и рассыпал овощи из корзины. Поднимая последнюю морковь, которая укатилась к птичьей клетке, высотой по два метра, он услышал оттуда шевеление и тяжелое дыхание. Оно доносилось прямо из-за тряпок, накрывавших клетку. Но увидеть, кто находится внутри, не получалось, так как нефритовые стержни откатились в сторону. Уилл потянул руку к моркови, но поднять овощ не удалось. Его опередил орел. Голова птицы ловко скользнула между поврежденных и зогнутых прутьев, схватила морковь и аккуратно влезла обратно. Птица напугала Уилла. Он споткнулся и снова рассыпал уже собранные овощи. Часть из них оказались у клетки той птицы, и их настигла участь моркови. Это была та самая гарфия, о которой рассказывал на первом уроке учитель Макшинтер. Огромных размеров альбинос с ярко-белым окрасом пера. Женская особь своего вида. В ее больших перьях на крыльях отражался свет нефрита, освещая все вокруг. Рассказы о ней еще тогда пугали выло а увидеть ее вживую и почувствовать холодный взгляд заставлял его руки непрерывно дрожать. Он принял решение не шевелиться до тех пор, пока птица не потеряет к нему интерес. Пока Гарфи уплетала овощи, внимание Уиллу привлекло темное пятно на верхней части клюва. Оно напоминало родинку. «Ты голодна?» — спросил Уилл, видя, как птица стала таращиться на оставшиеся в корзине овощи. Не ожидая получить ответа, Он достал из корзины брокколи и швырнул их к ее клетке. Птица взяла в клюв то, что ей бросили, и сразу же выплюнула. «Никто не любит брокколи», — тихо сказал себе под нос Уилл и снова полез в корзину. Взгляд Гарфи вскоре поменялся. Теперь она не казалась страшным орлом. Наоборот, ее взгляд наполнился добротой. То ли из-за того, что ей было по вкусу то, чем ее угощали, Уильям из-за того, что она не считала Уилла угрозой для себя. «Ты еще не прирученная птица?» — спросил Уилл, глядя пернатому в глаза. В целях безопасности Уильям рассчитал воображаемую линию, как на уроках учителя Макшентра, куда не сможет дотянуться Гарфия, даже если снова просунет голову между прутьев. Усевшись перед установленной границей, он принялся рассматривать птицу и, конечно же, делился овощами, когда его просили об этом. Меня зовут Уильям Обих, заговорил Уилл, так как ему надоело молчать. Знаешь, я уже приручил пару опасных птиц. Кто знает, сколько бы мне понадобилось времени, чтобы приручить тебя. Хоть мне и немного страшновато находиться рядом с тобой, но я бы взялся за это дело. Когда в корзине закончились овощи, Уилл продемонстрировал это птице. Она снова высунула голову из клетки и стала осматривать тару, убедившись, что ничего не осталось. Гарфи отбросил ее в сторону. Теперь взгляд птицы был сосредоточен только на Уильяме. Она протянула к нему голову, но длина шеи не позволила продвинуться за воображаемую черту, которую она не могла видеть, потому что не она начертила ее. Внезапно птица закрыла глаза и склонила голову перед Уиллом. Что она хотела сказать этим жестом, Уиллу не удалось понять. Но в этот момент его рука сама потянулась погладить ее. Гарфия была не против внимания, но разрешила гладить себя всего лишь пару секунд, после чего быстро спрятала голову в клетку. Будто что-то или кого-то учуяла. Уилл тоже спрятался. Он забрался в пустую клетку, на которой не было замка. Внутри нашел старую тряпку и накрылся ею. Через какое-то время раздались шаги. Их было слышно все громче и громче. Это приближались глава поста столовый столовую учитель Чак и учитель Макшинтер со своим помощником. Они подбирали орлов для новобранцев, как догадался Уилл. «Учитель Макшинтер», — просящим тоном говорил учитель Чак, — «передайте капитану Фуалко, что обучение новобранцев нужно ускорить. Если урезать уроки не по специальности, у нас получится ускорить программу обучения вдвое. У моего поста нет такой возможности». Я подготовлю рулевых только тогда, когда их примут птицы, которые им достанутся. А ускорить это не в моих силах. ни в чьих силах ускорить этот процесс, если выразиться точнее?» — ответил учитель Макшинта, рассматривая клетки с птицами и указывая на выбранные мистеру сага. «Вы не слышите меня!» — учитель Чак продолжает доносить свою мысль. «На этот раз нам нужно как можно больше рулевых. Если раньше были опасны только границы земель, то сейчас нигде не безопасно». Спирги атаковали не у своей бухты, они искали нас. Они также чувствуют, что с землей что-то происходит, и винят в этом нас. Скоро не мы будем спасать, а нас самих придётся спасать. Вот только это сделать будет некому. Меня это тревожит столько же, сколько и вас, — ответил учитель Макшинтер. Я поговорю об этом с капитаном, когда он поправится. Учитель не был так напряжен, как глава поста столовой. Он спокойно слушал своего коллегу, занимаясь подбором птиц. А учитель Чак начинало злить происходящее. Уилл никогда не видел его таким. Учитель Чак всегда был приветливым и спокойным. «Среди моряков ходят слухи, будто капитана нет на борту корабля!» Словно угрожая, заговорил учитель Чак: «Что он сошел на берег, а вы в сговоре с ним и прикрываете его отсутствие морским недугом!» Слова Чага заставили всех остановиться. Учитель Махшинтер посмотрел на него и не знал, что ответить. «Так это правда!» — тихо пробормотал учитель Чаг. «Команда взбунтуется, если узнает, что по вашей вине их друзей настигла кара земли. Если так и дальше будет продолжаться, команда не останется уже к середине цикла!» На миг в глазах учителя Чага поселился страх. «Слухи! Это всего лишь слухи, учитель!» — уверял главу поста в столовую учитель Махшинтер. «Завтра же для вас и всей команды выступит капитан, в каком бы состоянии он ни был, и я доложу ему о вашем недоверии». Теперь Уилл на сто процентов был уверен, что не вся команда была уведомлена о полетах к земле Нерлита. Он понял, что главе поста столовой можно доверять. Но его слова пугали Уилла, особенно та часть, в которой говорилось, что океан стал опаснее. Дождавшись, пока учителя пройдут мимо, Уилл поспешил покинуть лабиринт. Он попрощался со своим новым пернатым другом и отправился в каюту. Следующим утром не было слышно зова трубы, которая приглашала новобранцев к первому уроку нового дня. Хотя она всегда шумела в одно и то же время. Ни минуты раньше, ни минуты позже. А этим утром она задержалась уже на двадцать две минуты. Уилл знал это, так как держал в руках часы, подаренные ему отцом. Сэм и Эдди не могли найти себе места, считая, что опоздают на урок. Они все еще любили то, чем занимались на посту столовой, и не понимали Уилла и свою сестру, почему они решили вступить в самый опасный пост на Трафальгаре. Вскоре к общежитиям подошли представители постов и позвали новобранцев к первому уроку. Сегодня утром зов трубы так и не прозвучал. Уилла, Лиллиан и Тингор учитель Макшинтер провел на тренировочную площадку а все остальные остались проходить задания со остроносом Крикуном под присмотром мистера Сага. Сегодня на тренировочной площадке клеток было вдвое больше, чем обычно. В каждой из них находились взрослые орлы. Клетки, так же, как и прежде, были расставлены у левого и правого бортов. Солнечный свет сюда практически не попадал из-за того, что стена из птичьих домиков тянулась очень высоко. Здесь, казалось, собрались все рулевые Трафальгара, будто ждали представления, которое вот-вот должно начаться. Новобранцев переодели в такую же форму, что была и на рулевых. Учитель Макшиндер вывел Уилла на середину площадки. Велел присмотреть для себя орла и указать рукой на клетку, в которой он находится. «Первый выбор за вами, мистер Робек, Так как вы первыми прошли все задания, не стоит волноваться!» «Сегодня вы сделаете только выбор. Уделите представленное вам время выбору птицы. Больше ничего она вам не позволит сделать. Как минимум пару недель, начиная с сегодняшнего дня», проинформировал новобранцев учитель Макшинтер. «Сегодня учитель улыбался, будто этот день много значил для него. Единственное, что отвлекало его, это боль в спине, из-за которой ему частенько приходилось подыскивать обо что опереться. Уэлл не знал, как правильно сделать выбор. Все орлы смотрели на него, как на чужака, и были готовы наброситься. Их хлювы закрывали наморники, а крылья были плотно примотаны цепью к туловищу. Уэлл бродил по специальным мостикам, которые позволяли подняться к самым верхним клеткам. Желание спуститься обратно на площадку возникло у него, когда он понял, что все птицы не отличались одна от другой. Можно было с платформы просто ткнуть пальцем в любую попавшуюся клетку. Результат в итоге все равно будет один. Но Уилл вспомнил, что вчера ночью ему повезло приобрести нового друга. Сейчас его взгляд устремился к клетке, у которой были деформированы прутья. Она находилась на одном из самых высоких рядов у противоположного от него борта. Уилл указал на нее рукой и поспешил спуститься на площадку. — Я выбираю клетку, у которой изогнуты прутья. Озвучив свой выбор, Уилл стал довольно ждать встречи с пернатом. «Почему ты выбрал именно эту клетку?» Поинтересовался учитель, видя, что ученик выбрал одну из самых опасных птиц на корабле. Клетка выглядит так, будто орел, который в ней находится, не окажется дружелюбным. «Если получится его приручить, у меня будет самая сильная птица на корабле», Уилл ответил словами учителя. Ему понравилось, как они звучали. Учитель был удовлетворен ответом новобранца и приказал рулевым достать выбранную им клетку. Специальным подъемным механизмом с тросами клетка быстро была опущена на площадку. Ее поставили прямо перед Уиллом. Гарфи оказалась напуганной. Она прыгала из стороны в сторону, отвлекаясь на каждый шум, раздававшийся рядом с ней. На ее клюве был надет наморник, а крылья связывала цепь. Также цепью клетки были прикованы ее лапы. Это мешало ей удерживать равновесие, из-за чего она раз за разом билась о прутья клетки. Увидев в толпе рулевых Уилла, птица заметно успокоилась. «Теперь посмотрим, что вы нам продемонстрируете. Выдать ему защитные перчатки!» — скомандовал учитель и предложил приступить к выполнению задания. «Перчатки не спасут, если она захочет лишить вас одной из конечностей. Но если повезет, может защитить от легкого укуса. Командуйте, мистер Робих. Слово за вами!» После напутствующих слов учитель отошел в сторону и попросил сделать то же самое Лилиан и Тингор. Уилл посмотрел на Лилиан. Она переживала за него, так как не понимала проявления его смелости. Но кое-какие догадки на этот счет у нее все же имелись. Уилл тоже боялся, но надеялся, что птица подпустит его к себе, не имея он корзины с овощами. Он рассчитывал на то, что она вспомнит его. Перчатки пугали Гарфию, поняв это, Уилл тут же их снял и отбросил в сторону. Все, кроме учителя, просили его вернуть перчатки на руки, но тот потребовал полной тишины и не мешать прохождению задания. Когда по команде учителя все замолчали, было слышно даже, как волны бились о борта корабля. Уилл подумал, что если сейчас не наберется смелости, второго шанса у него не будет, ведь он оставит друга в беде и ему могут не простить этого. Шаг за шагом он стал подбираться к клетке. Гарфия не сводила с него взгляда, следила за каждым его движением. Уилл почувствовал, что ему доверяют, поэтому осмелился просунуть руку между прутьев. Его поступок заставил всех вокруг громко вздохнуть в ожидании непоправимого, но все обошлось. Гарфия сама подвела голову к рукам Уилла и позволила снять с себя намордник. Затем ученик взялся освобождать крылья птицы, но цепь, которой они были обмотаны, скреплялась замком, расположенным на ее спине. «Мне нужен ключ», — попросил Уилл, и ему его тут же бросили. Ключ упал у его ног, он поднял его и стал обходить клетку, чтобы оказаться за спиной птицы, но она не позволила ему этого сделать. Гарфи оборачивалась вслед за ним, будто не хотела потерять его из виду. «Я освобожу твои крылья, доверься мне». Продолжал тихо говорить Уилл. Он не знал, поймет ли птица его. Но, заметив ключ, та пропустила его к себе за спину. Должно быть, она запомнила предмет, которым открывался замок. Освободив крылья, Уилл отбросил цепь в сторону. В этот момент он заметил, как на него смотрел учитель. Он будто не верил своим глазам, но в то же время о чем-то задумался, что вызывало на его лице противоречивые чувства, одним из которых был... «Восторг! Этого хватит на сегодня, мистер Обих! Мы можем закончить урок!» — предложил учитель, переживая за своего ученика. Но Уилл его не послушал. Он почувствовал, что держит ситуацию под контролем и попросил открыть клетку. «Я чувствую, что могу еще больше сблизиться с ней», — сказал Уилл, ожидая, пока птицу освободят. «Если хотите продолжить, дайте птице имя, чтобы она слышала, когда вы ее будете звать», — посоветовал учитель. Один из рулевых перевесил цепь, которая сковывала ладышку орла с клеткой к специальному кольцу на полу площадки, после чего клетку отодвинули в сторону, оставив Уилла один на один с его избранницей. Следующий шаг заключался в том, что нужно было надеть на свою птицу специальное седло для полетов. «Меня зовут Уильям Обих. Помнишь меня?» — спросил Уилл птицу. Он чувствовал, что она узнала его, но решил на всякий случай напомнить ей свое имя и старался сказать это тихо, чтобы никто не услышал его и не понял, что они с Гарфи уже знакомы. Уильям не знал, как назвать свою птицу, но, глядя на ее клюв, в его голову пришла одна идея. «Можно я буду называть тебя Пятнышко? Надеюсь, тебе понравится это имя, и ты не обидишься на меня, ведь это твоя отличительная черта». Уильяму показалось, что птица поняла его и была не против имени, которое ей предложили. Сейчас Уилл направился к сетке, где висели седла. Получив от рулевого одно из них, он поспешил вернуться к пятнышку. — Если позволишь надеть его, с тебя сниму цепи, и мы сможем полететь вместе, — говорил Уилл, демонстрируя птице седло. — Я очень хочу этого. Теперь ты моя птица, а я твой человек. Как только Уилл стал обходить Гарфию со спины, она неожиданно боднула седло. А так как он держал его в руках то ему хорошенько досталось. Уэлл отлетел на пару метров и еще пару проскользил по полу на спине. Лилиан тут же подбежала к нему и поинтересовалась, все ли у него в порядке, после чего спросила, как ему удалось так далеко продвинуться в этом испытании. Уэлл не стал ей врать и сказал правду, что уже был знаком с Орлом и даже кормил его овощами. Догадки Лилиан подтвердились. А именно то, что Уэлл, не предупредив ее сам отправился в лабиринт на поиски мистера Грига. Учитель Макшинтер скомандовал загнать Орла обратно в клетку и поздравил Уилла с успешным продвижением в выполнении последнего задания. Следующими пройти задание пытались Лилиан и Тингор, но им не удалось продвинуться дальше выбора Пернатова. К своим клеткам птицы их даже не подпустили. После урока всю команду собрали у носа корабля, там же, где проходила встреча новобранцев. Зов трубы снова отсутствовал. Это показалось Уиллу странным. Ожидание было долгим. В толпе ходил слух, что капитан пошел на поправку и сегодня сможет поприветствовать новобранцев и всю команду лично. К Уиллу то и дело подходили рулевые прошлых выпусков, выказывая ему похвалу и уважение за то, как он сегодня смело пытался приручить Орла. «Хоббих!» — прозвучал насмешливый голос Тролана. Он стоял неподалеку, и его заметно раздражало то, что Уилл расхваливает рулевые. «Скоро твое время закончится, Обих! Я знаю твой секрет!» — сказал Троллан, на что-то намекая. Уилл не стал обращать на задиру внимания, так как решил для себя, что будет игнорировать его нападки. «Мой папа учил меня. Если осмелился нарушить правила, будь уверен, что об этом никто не узнает». «А то потеряешь уважение навсегда! А он не любит нарушителей и наказывает их!» — добавил Троллан. Уил мог только догадываться, о каком нарушении правил говорил Троллан, ведь за последние несколько дней он немало их нарушил. Но все они были безобидными или во благо, поэтому Уил убедил себя, что волноваться не стоило. Вдруг моряки стали расступаться. Они выстроили дорожку, давая капитану пройти на платформу прозвучали аплодисменты и поздравления с выздоровлением. Казалось, что капитан пользовался большим уважением команды. Уэлл сразу узнал в капитане мистера Урига Карибеллаца, которого встретил на ярмарке у шарфовни. Но команда звала его другим именем. «Встречайте капитана Колера Фалка", объявил учитель Макшинтер, когда тот поднялся к нему на платформу. «Передаю вам слово, капитан!» Вид капитана был слегка помятым и уставшим. Он выглядел нездоровым. Об этом говорил его вымученное лицо и постоянный кашель, который иногда казался вылу неправдоподобным. «Приветствую свою команду, моряков и новобранцев!» Поздоровался капитан под восторженные крики моряков. «Хочу извиниться перед вами за долгое отсутствие. Это было не по моей вине!» «Меня свалила морская болезнь, но с сегодняшнего дня <как> я снова с вами!» Капитан наслаждался поддержкой своей команды. Они радовались и выкрикивали его имя. «Меня уведомили, что были прочитаны знаки, которые должны были появиться только через несколько лет. А это <как> говорит о том, что мы должны быть готовы раньше положенного срока. Я хочу напомнить...» Дальше капитан начал говорить с чувством. Он старался каждого наполнить своей уверенностью в том, что они могут справиться с любыми трудностями, которые встретятся им на пути. И у него это хорошо получалось. «Каждый из вас здесь по собственной воле. Каждый из вас сам сделал этот выбор самостоятельно. И то, что мы все еще не сдали позицию, <как> говорит о том, что вы лучшая команда. И каждый житель земли Анирлита — «Благодарен вам за самопожертвование и смелость!» Последние слова капитана вдохновляли команду, но не всех. Рядом с Уиллом стоял шерентонский пожилой моряк, который казался недоволен чем-то, и вскоре решил высказать свое недовольство. «С каждым годом становится все хуже и хуже!» — выкрикнул тот моряк. «Может, мы делаем что-то не так, раз Земля больше нас не милует!» Моряк просил поддержку у окружающих, но не получил ее. Капитана не обрадовал вопрос, адресованный ему, но он постарался найти на него ответ. Вы знаете, что мы стараемся все делать правильно, не нарушаем правил. Это все, что от каждого из нас требуется на корабле, ответил капитан недовольному моряку. Мы делаем то, что нам было поручено, и хорошо с этим справляемся. Вы правы, капитан Фалк. Продолжил недовольный Ширинтонец. «Тогда почему Земля обозлилась? Почему она наказывает нашу команду?» Моряк загрустил. На его глазах наворачивались слезы, но он старался держать себя в руках. «Я обещаю вам, что скоро все изменится. Мы уже близки к решению, уверяю вас. Нужно всего лишь собраться силами и немного подождать». Ответил капитан. Он постарался сделать это как можно убедительнее. После сказанного капитан заметил Уильяма. Он узнал его, но не подал виду. Уильям не был уверен, понял ли капитан, что его тоже узнали, но был уверен в том, что почти каждое слово, озвученное капитаном, было враньем. И если сейчас команда узнала бы о его тайнах, неизвестно, что они бы с ним сделали. Ведь, по словам того моряка, с членами команды творится что-то нехорошее. И происходит это именно из-за того, нарушаются правила земли Анирлита. Скорее всего, было бы переизбрание капитана. Такие случаи уже были. Уилл слышал об одном из них в историях из писем. В тот раз выборы также наступили в результате нарушения правил. Какая дальнейшая судьба ждала того нарушителя, в истории не говорилось. Уильям даже не мог вспомнить имя того капитана. Но случай навсегда остался в его памяти. «А сейчас я хочу поприветствовать наших новобранцев!» Капитан перевел тему и больше не обращал внимания на того моряка. А этом принятии вас меньше, чем обычно. Но, как мне стало известно, среди вас оказалось много талантливых учеников. Особенно в посту рулевых учителя Макшинтера. Они опережают учебную программу и уже получили своих птиц. Давайте же поздравим их!» Капитан стал называть имена учеников, которые уже проходили последние задания поста рулевых, и приглашал их подняться к нему на сцену. Уилл почувствовал что-то неладное, но отказываться от приглашения не мог. «Ваши родители так и не сумели найти вашего брата Макса», наклонившись, прошептал на ухо Уиллу капитан, когда тот стал в строй лучших учеников. «Я помогу ему вернуться домой, если о нашем с вами секрете никто не узнает». Уильям ничего не ответил, но по его удивлению и переживанию за брата, капитан решил, что он готов оставить секрет, о котором он говорил в тайне. Уилл посмотрел на команду и видел, как они радовались за него, а самому ему в данный момент было не до радости. Он не мог понять, говорил капитан правду, или ловко использовал то, что узнал о нем во время их первой встречи. Уилл точно помнил, как говорил ему, что ищет брата, но не мог вспомнить называл ли ему его имя. Что с тобой, Уильям? спросила Лилиан, заняв место рядом с ним. У тебя такой вид, будто тебя что-то напугало. Лилиан посмеялась над Уиллом, а ему пришлось выдавить из себя улыбку ей в ответ, так как он не хотел, чтобы она поняла, что ему по-настоящему страшно. Следующий к ним присоединилась Тингор. Уилл подумал, что больше ничего имя не назовут, и сейчас их попросят спуститься со сцены к остальной команде. Но он удивился, когда понял, что на ней список не закончился. Следующим капитан позвал Тролона с Молза и Зика Ворза. Теперь Уилл понимал, что имел в виду Тролон, когда говорил, что его время скоро закончится. Знать наверняка Уилл не мог. Как тот прошел испытание со страносом крикуном, но если он хвастался, будто знает его секрет, должно быть, Тролон тоже встречал мистера Грига но это были всего лишь ничем не подтвержденные догадки. Когда Троллан оказался перед капитаном, он попросил его наклониться и что-то прошептал ему на ухо. Услышанное удивило капитана, после чего на его лице растянулась довольная улыбка. Уилл не мог знать, о чем Троллан рассказал капитану, но в любом случае это было то, что вскоре аукнется ему, ведь ничего хорошего в его сторону от того задиристого новобранца ожидать не стоило. Вдруг на платформу запрыгнула собака. Ее внезапное появление удивило каждого, кто ее увидел, так как на Трафальгаре не было собак. У нее на шее висела труба, принадлежавшая Гадархитсу, который объявлял ученикам о начале уроков. Среди моряков поднялся гул. Они стали о чем-то недовольно шептаться. Учеников тут же попросили спуститься с платформы, а несколько моряков по приказу капитана тут же принялись ловить того пса. «Собака с трубой», — сказал Сэм, чем рассмешил брата. «Теперь собака будет нас с ватюшки на уроки. «Теперь нам слушаться пса», — добавил Эдди. Братья подошли к Вылу и Лиллиан и стали ждать реакцию на их искрометный, по собственному мнению, юмор. «Должно быть, это и есть трубач», — сказала Лиллиан, оглядываясь по сторонам в надежде, что никто из моряков ее не услышал. Братья расхохотались еще сильнее, но когда поняли, что их сестра не шутит, Улыбки тут же сползли с их лиц. «На моих землях в равнинном береге считают, что человек может стать животным, если заслуживает этого», спокойно сказала Тингор, и Ее не удивили догадки Лилиан, будто на землях, откуда она родом, случившееся было обыденностью. «Если ты плохой человек или нарушил правила, установленные землями Анирлита, тебя неизбежно постигнет такая же участь». «Конечно!» — воскликнул Сэм, соглашаясь со словами подружки его сестры. «Если пса не может поймать половина команды, как трубач смог бы это сделать, чтобы надеть ей на шею свою трубу?» «Получается, это он и есть», — добавил Эдик словам брата, и они стали вести себя так, будто разгадали страшную тайну, о которой не должен был узнать никто. «Может, об этом и говорил тот моряк? Земля наказывает провинившихся, превращая их в животных. Я слышал о таком только в сказках. Не думал, что это может оказаться правдой», — пораздумав, сказал Уилл. Он вспомнил слова учителя Макшинтера. Вспомнил, что тот сказал, когда следил за ним на нижней палубе корабля. Он говорил о каком-то недуге, который поразил его спину. Возможно, его слова были именно о превращении. Теперь слова Тингор казались логичными и были подтверждены логичными догадками. «Учитель Макшинтер ведет себя странно», — тихо заговорил Уилл. «Я слышал, что им срочно нужно найти мистера Грига чтобы тот вылечил его недуг. Еще он говорил, что не знает, сколько времени у него осталось. «Ты о том старике, который помог вам с птицами?» спросил Сэм и тут же понял, что только что раскрыл секрет. «Извини, Лилиан. Уэлл понял, что Лилиан обо всем, помимо Тингор, рассказала еще и братьям. Своим взглядом она подтвердила его догадки. Но это был не взгляд, которым показывают, когда хотят принести извинения, а тот, который намекает, что все так и должно было произойти. Мы близнецы. У нас никогда не было секретов друг от друга. Это обещание данное маме, сказала Лилиан, окинув недовольным взглядом Сэма и Эди. Тем более они бы не оставили меня в покое, пока не узнали, где мы с тобой пропадаем по ночам. Уилл не имел претензий к Лилиан, ведь она поступила правильно. Не то что он. Свой секрет он побоялся раскрыть брату, и, возможно, из-за этого ему сейчас угрожает опасность. А поступил он тогда по-другому. Если бы не послушался родителей и сказал Максу правду, не пришлось бы сейчас волноваться за него. Наблюдая за учителем, Уэлл заметил, что тот все еще периодически почесывает спину. Учитель заметил, что за его ощупыванием спины наблюдают ученики. Он одарил их недовольным взглядом и поспешил скрыться в толпе моряков, которым все еще не удавалось поймать пса. Сегодняшним вечером не было совместного урока всех постов его отменили, так как этот день посвятили капитану тому, что он смог вернуться в строй к своей команде. В столовой накрыли столы, на которых стояли не только рыбные блюда, а еще и пироги с ягодной начинкой. Учитель Чак сказал братьям Сэму и Эдди по секрету, что хранил те ягоды для особого случая, и этим случаем было выздоровление капитана. Столы в столовой были заняты не все. Будто половина команды решила не принимать участие в мероприятии. Уилл заметил, что между моряками и их избранником чувствовалось недоверие. Да и сам Колеров Уалк это подметил своей сегодняшней речью. Следующее утро было солнечным и ветреным. К всеобщему удивлению учеников оно началось с зова трубы. На этот раз ее держал в руках уже другой моряк. Не уже привычный всем пожилый гадархидец а высокий, молодой, ширинтонец. Учитель Макшинтер снова собрал учеников на тренировочной площадке рулевых. Только тех, которые дошли до последнего испытания в его посту. Первым в центр площадки был вызван Тролленд Смоллс. Он быстро сделал выбор птицы. Просто ткнул пальцем в первую попавшуюся ему на глаза. Его выбор пал на гарфона коричневого окраса пера. «Пусть будет эта птица, которая нагло смотрит на меня! Сейчас она узнает, кто ее хозяин!» Уверенно сказал Троллан, указывая на пернатое пальцем. Рулевые подготовили птицу к испытанию, оттащили ее к центру площадки, а ученику выдали защитные перчатки. Троллан с опаской двигался к птице, но настроен был решительно. Уэлл предположил, что тот и вправду мог встретить мистера Грига и получить от него подсказку. По-другому его уверенность нельзя было объяснить. Но с его первым движением понял, что ошибается в своих догадках. Троллан решил не снимать намордник с птицы, потому что она проявляла к нему чрезмерную агрессию. Он велел сразу же освободить ее из клетки. После того, как птицу выпустили, Троллан еще раз попытался приблизиться к ней. Но, ожидаемо, его снова не подпустили. «Тебя лучше начать слушаться меня!» прокричал Троллан угрожающим тоном. «Мистер Смоллс, вы должны стать друзьями с птицей, когда у вас образуется крепкая связь. Криком вы только пугаете ее!» Учитель пытался предложить Троллану сменить метод приручения птицы, но тот его не послушал. «Я слышал, что орлов можно приручить, используя силу», возразил Троллан словам учителя. «Тогда они не будут своевольничать, а беспрекословно будут слушаться своего хозяина». «Откуда вы узнали о таком методе?» поинтересовался учитель, удивляясь варварским познаниям своего ученика. «Из истории в письмах!» — ответил Троллан и насмешливо посмотрел на Уильяма. После сказанного Троллан стал ходить вокруг птицы. Он выждал момент, когда окажется у нее за спиной. После того, как он положил ей на спину руку, так громко закричала и, словно чего-то испугавшись, стала убегать от него, куда позволяла цепь. Птицы в клетках также стали шуметь, наверное, почувствовали, что с их сородичем что-то не так. Сначала никто не понял, что происходит. Но после второго касания раздались глухие щелчки, похожие на выстрелы электрического разряда. Учитель первым понял, что происходит. Он тут же подбежал к троллану и достал у него из рукава небольшой железный прибор, который назывался «электро». Это была небольшая труба, на которой висел барабан, создающий электрические разряды. Барабан был похож на тот, что крепился к фонарю на длинной трубе. «Кто вам разрешил использовать электро?» — спросил учитель. Он был недоволен поступком новобранца, но все же старался держать себя в руках. «Это моя птица! Как хочу, так и приручаю ее!» — в привычной наглой манере ответил Троллан. «Не мешайте проходить задание, учитель Макшинтар!» Учитель не мог мешать учеников выполнять задания. В правилах было сказано, что приручить птицу можно было любым доступным способом. Конечно же, были и ограничения. Но так как Троллана лишили электро, ему ничего не запрещало продолжить урок. Троллан снова подошел к орлу. На этот раз птица не проявляла к нему агрессию. Тогда-то наглец и почувствовал свою власть. Он освободил птице крылья, но наморник все же не рисковал снимать после чего направился за седлом рулевого. «Снимите с нее кандалы и опустите защитную ограду!» — скомандовал Троллан, прикрепляя седло к спине Пернатого. Рулевые сначала получили одобрение от учителя Макшинтра и только после сделали то, чего требовал ученик. Учитель не вмешивался в прохождение задания своего ученика, а Уильям понимал, что его нужно остановить. «Иначе это не закончится ничем хорошим для птицы!» «Не делай этого, Троллан!» — прокричал Уильям, чтобы сквозь шум открывающейся ограды Троллан смог услышать его. «Птица должна к тебе привыкнуть, иначе ты не сможешь полететь на ней!» «Я обещал тебе, Омик, что твое время закончится! Теперь я лучший рулевой среди новобранцев! Смотри и завидуй!» — ответил Троллан, скорабкавшись на спину орла. Троллан подошел к краю задней части корабля, где уже была опущена ограда. Он с трудом управлялся с орлом. Делая следующий шаг, птица чуть не соскользнула с края тренировочной платформы, но в последний момент сориентировалась и оттолкнулась от нее, оказавшись в свободном падении. Рулевые и ученики подбежали к краю задней части Трафальгара. Затаив дыхание, стали наблюдать за тем, как птица вместе с учеником приближалась к водной глади. После пары кувырков в воздухе орел сумел выровняться и расправить крылья. А после первого же взмаха крыла Ролан не смог удержаться и оказался в воде вместе с седлом, которое было неправильно надето и в итоге слетело с птицы. Учитель дал команду рулевым вытащить ученика из воды. Орел, не оглядываясь, отдалялся от корабля все дальше и дальше. «Что теперь будет с орлом? Он вернется?» поинтересовался Уилл, задав вопрос учителю. «Сейчас он слишком слаб. Если хватит сил, сможет долететь к суше. А если нет, его заберет океан», — ответил учитель, выдавая грусть на своем лице. Уилл не мог смириться с тем, что птица из-за троллана теперь угрожает опасность. Он почувствовал, как другие птицы волновались за своего сородича и не мог поверить, что нет способа спасти ее. Он надеялся, что учитель бездействует, потому что и сам ищет способ помочь ей. «Может, можно поймать ее и вернуть на корабль?» Размыслив, предложил Уильям. «Если бы с нее не следяло седло, можно было это сделать. Но без седла только опытный рулевой гадархидец смог бы ее поймать», ответил учитель, после чего указал Уильяму на свою команду рулевых. «Среди моих рулевых, как вы могли заметить, мистер Обих, нет гадархидцев». «Лишь единицы из племени Гадархит решаются остаться в посту, когда узнают свою предрасположенность к племени». Уильям оглянулся. Рулевыми и вправду были только ширингтонцы. На тренировочной площадке находились и гадархитцы, но на них не было комбинезонов рулевых. Они были одеты в свободные одежды, которые носили моряки. До этого момента Уилл не обращал на этот факт внимания. Для себя он принял решение что даже если окажется так, что его причислят к племени Гадархит, он все равно не бросит пост рулевых. Учитель Макшинтер объявил о завершении урока на сегодня, так как птицы во всех клетках взбунтовались. Они не давали даже приблизиться к себе. Ролана достали из воды и повели в лазарет. о дальнейшей его судьбе, как рулевого, учитель Макшинтер ничего не сказал. С тренировочной площадки Уилл ушел, не попрощавшись с пятнышком. Ему из-за этого стало грустно, но он решил, что сегодня ночью попробует навестить ее, надеясь, что у тренировочной площадки не будут дежурить смотрящие.